Глава 18. 21 июля, 12.00. Соборная площадь Московского Кремля. В полдень под бой курантов на Соборной площади Московского Кремля Василий Андреев, 23 лет от роду, начинал свою первую смену конного караула. Оркестр неполным составом отбивал строевой ритм. Они с конем и политом, верным другом вот уже почти два года, репетировали свой дебютный выход множество раз каждый волнуясь по своему молодой вася боялся подвести сослуживцев нарушив идеальный строй а конь конь просто боялся всего на свете еще же ребенком иполит был недокормышем слабым маленьким и пугливым не отходящим от своей матери в старые времена такое животное и не допустили бы к серьезному делу Переучивать и развивать характер лошади труднее, чем взять на обучение изначально предрасположенное к этому животное. Но сейчас время было неспокойное, и слабый и полит ушел к такому же несуразному Васе, самому непутевому кадету. А вось они оба не доучатся и отправятся маршировать не по Красной площади, а на границе, где их никто не увидит. Однако никто не учел, какое горящее сердце было у молодого кадета. Василий сразу же влюбился в своего коня. Он ухаживал за ним во время болезней, приходил в свободные минуты рассказать о прошедшем дне, чистил копыта и шерсть. Ближе у него никого не было. Далекий Братск, где остались родители и сестра, был недоступен, а человеческими друзьями или девушкой лопоухий русый парень так и не обзавелся, предпочтя им учебники и Ипполита. Гнедой конь сласнящейся шерстью и умными карими глазами, тоже полюбил своего человека так, как это может сделать конь, слушаясь только его команд и надувая живот при подтягивании подпруги другими людьми, отчего они нередко скатывались вниз на первой же рыси. Сегодня подпруга была подогнана идеально. Василис и Политом стояли в строю, готовые выдвинуться. Десяток юных парней в строгой форме и киверах с желтыми этишкетами подстать желтым нагавкам у лошадей. Молодые, красивые, статные, все верхом на резвых конях, готовые защищать свою страну и своих людей. Василий гордился тем, что он находится здесь и сейчас. Мама долго уговаривала его остаться. Сестра плакала, вспоминая обо всех сломах, которых в крупных городах происходило на порядок больше чем в менее населенных. За пять лет люди начали осваивать земли, никому до этого не нужные, расползались по Сибири и далеким от Москвы населенным пунктам. До слома Москву называли нерезиновой. Теперь приоритеты изменились, поставив выживание во главу угла. Поток переселенцев в Москву иссяк, превратившись в тысячи ручейков, возвращающихся обратно на Малую Родину. Но такие, как Вася, остались. Горящие молодые люди, уверенные, что ломаются только слабаки, а с ними этого никогда не произойдет. В назначенный день Васю забрали прямо из дома, заехав за парнем на служебной машине. Путь предстоял неблизкий. Самолеты уже не летали, поезда ходили крайне редко. Единственным способом передвижения оставались автомобили и редкие вертолеты. один из которых ждал Василия в Новосибирске, чтобы с пересадками и дозаправками доставить его и еще пару молодых ребят до Москвы. Когда пришло время прощаться с родными, к Васе подошел отец, хмурый, неразговорчивый мужчина, 50 лет, с такими же кустистыми бровями, как у парня, и объемной седой бородой, прикрывающей рот. За все время сборов Он не сказал ни слова против желания своего единственного сына отправиться в один из самых опасных городов страны, чем вызывал лишь новые потоки слез со стороны женщин. Он также молча передал сыну запечатанный пухлый конверт и отвернулся, уходя обратно на кухню. Вася знал, что отец его любит, но такое отсутствие эмоций сильно выбило его из колеи, заставив больше женских слез задуматься, А стоит ли ему ехать? Выходя из подъезда с единственной объемной сумкой, Вася все-таки оглянулся на окна второго этажа, где из большой комнаты выглядывало два бледных родных лица, протирая глаза. Парень махнул на прощание в последний раз и хотел было уже сесть в черную побитую машину, как почувствовал еще один взгляд и обернулся. Из кухни на него глядел осунувшийся старик. Вася не сразу признал в нем отца. Он стоял не моргая, и Вася готов был признаться, что увидел таки одинокую слезу, скатившуюся по щеке мужчины, но только парень поднял руку, чтобы махнуть ему, тот отвернулся и ушел вглубь комнаты, оставляя просвет окна пустым и заброшенным. В Москве было много таких окон, пустых и заброшенных, и Вася потом часто вспоминал день прощания. Василий обещал семье вернуться, и через две недели в Братск наконец-то летит вертолет со знакомым пилотом, согласившимся за небольшую плату подвести его до дома и обратно. Он обнимет сестру, поцелует мать и пожмет руку отцу, отдавая нераспечатанный конверт, чтобы они смогли открыть его вместе. Вася был уверен, что это деньги, которыми отец хотел откупиться за свою неэмоциональность, но Вася знал, что отец его любит. Одна из труб оркестра сыграла особенную ноту, и Вася со своими сослуживцами двинулся вперед, ненароком улыбаясь, погруженный в воспоминания о родных. Отец любил его, и он любил отца, научившего маленького Васю рыбачить и обращаться с инструментом. Любил мать, привившую ему любовь к животным и сострадания. Любил младшую сестренку, которая, судя по частым видеозвонкам, стала еще краше. Васе не терпелось приехать в Братск и познакомиться с Пашей, о котором так часто упоминала Настенька, непременно краснея и отводя глаза. Василий должен был убедиться, что это достойный мужчина для его сестры. Полдень, лето, жара. Новая форма натирала, ботинки немного сжали. Обещание, что кожа быстро разносится, сейчас никак не спасали. Солнце слепило глаза. Пухлый конверт немного оттопыривал передний карман униформы. Василий всегда старался брать с собой свой талисман и держать его у самого сердца. Десять парней на конях вышагивали марш под бой барабанов и труп, сходясь и расходясь в четком, отрепетированном ритме. Василий был счастлив. Он на своем месте, со своим другом, скоро увидится с семьей. Улыбка еще шире разошлась на лице, а глаза заблестели от приятных мыслей. И Полит беспокойно заерзал, почувствовав, что путы чуть ослабились. Ему было неуютно в этом шуме и толпе, и он полностью надеялся на своего человеческого друга. Друга, который в этот момент перестал уже слышать оркестр и марш, Опыт ног и копыт об брусчатку, команды и крики толпы. В его голове играл прекрасный перезвон колокольчиков, зовущий совершать подвиги. 21 июля, 12.00, Санкт-Петербург. Подытоживая, Анка считает, что в сломе замешан Сергей Борисович, Влад ей верит, а Макс нет. приводя аргумент о его безумных денежных вливаниях в асфалийское отделение полиции. Все верно?» Алина обвела густо подведенными глазами собравшихся всех и каждого. Этот жест вышел у нее невероятно элегантно, как и перекидывание одной ноги на другую в поисках удобного положения. Анка решила, что это самая женственная девушка из тех, кого она помнит. Потом задумалась. «А мама самая женственная мама из всех». Девушка легонько усмехнулась. Рассказ вышел не таким красочным, как раньше. Время играло против них. Говорили в основном парни. Анка лишь изредка вставляла слово, дополняя события. Она почти не сомкнула глаз ночью. Ее клонило ко сну после сытного завтрака. На столе остались только орешки, пустые консервные банки и пластиковые бутылки. Солнышко пригревало сквозь шторы, будто накрывало девушку теплым одеялом. Анка сложила руки на столе, а на них — голову, прикрыв глаза в попытке урвать хоть немного дремы. — Грубо говоря, ты все верно уяснила. Макс положил в рот новую сигарету и поднес к ней свечу, но сидевшая рядом Алина успела легонько ударить по никотиновой палочке, сбрасывая ее незажженную на колени. — Сигареты убивают! Девушка нравоучительно покачала пальчиком около носа Высоцкого. — Ты думаешь, что меня быстрее убьет рак легких, чем слом? Какая наивность! Но сигарету в карман Макс убрал. На потом, когда Алины рядом не будет. Полдень. За окном стоял день, волнами разливая послеобеденную жару по улицам, затапливая теплом тротуары и редких спешащих по нему людей. Зато много было кошек и собак, которых Анка не успела заметить утром из окна машины. В ранние часы на улице еще было прохладно, Зато днем на тротуарах и газонах развалились целые разномастные стаи, принимая солнечные ванны и затевая редкие ссоры, скорее игривые, чем серьезные. За пару лет животные уже разделили свои владения, четко обозначив границы, на которых можно было увидеть клоки шерсти. Наверное, на жизни городских животных слом сказался даже больше, чем на жизни людей, которым, несмотря на катастрофу, было необходимо продолжать работать и учиться. бездомных животных, перестали отлавливать и кастрировать, позволяя им бесконтрольно размножаться и свободно передвигаться по опустевшему городу. Домашним животным повезло меньше. Некоторых убили сломанные хозяева. В Портленде штатмен, утренний бегун по имени Стивен Хилл внезапно схватил своего верного корги Куджу у самого ошейника и начал избивать им, словно игрушкой отдыхающих на лужайке в парке людей. Бедный Корги вывихнул шею на первом же полном человеке, которому в спину прилетел. Но это не остановило Стива от использования тела своего любимца как оружия. Стив умер от инсульта спустя семь минут после Куджо. Но и это не самое страшное, что могло произойти с домашним животным. Хуже было тем, о ком после слома человека никто не вспоминал. Они оставались в пустой квартире без еды и воды на многие дни и недели. только с надеждой на возвращение хозяина. Были и те, кто сумел выбраться на волю. Одних отпускали сами хозяева при переезде, другие находили лазейку из запертого помещения, попадая в непривычный мир улиц, где либо ты, либо тебя. Что же до рептилий, грызунов и других питомцев, живущих в террариумах и клетках? Ответ очевиден. — Надо бежать! — Анка встрепенулась. Сон как рукой сняло. Фразу сказал Влад. Он перевернул стул спинкой вперед и сейчас покачивался на нем, опершись руками о его спинку и периодически закидывал в рот орешки со стола. Единственное съестное, что они не доели. «У нас нет шансов против асфальтицев или Сергея Борисовича. Одни убьют танку на месте, как, возможно, и нас, как соучастников, а второй...» Влад задумчиво взъерошил волосы, оставляя их поднятыми вверх. Он не знал, что и может сделать Сергей, но если он мог контролировать людей силой мысли, то точно ничего хорошего. — Кто бы из вас двоих ни был прав, он поочередно ткнул в Анку и Макса. Другого выхода у нас просто нет. нет — Нет. Анка в волнении вскочила на ноги, заставив всех вздрогнуть и напрячься. Друзьям, а девушка уже могла так называть собравшихся в комнате, Было тяжело избавиться от многолетнего страха, но они почти сразу взяли себя в руки. Даже Макс. Да, даже Макс пытался перестать бояться эту девчонку. Она почти ничего не говорила во время обсуждений, молчала, когда Высоцкий в очередной раз начинал ее подначивать, когда Влад сбивался с рассказа, а Алина задавала наводящие вопросы, но теперь просто не могла не ответить. «Нет», — сказала Анка спокойнее, — «я никуда не побегу». Она подняла руку вверх, прерывая возмущение Влада. «Я уверена в том, что я видела. Сергей Борисович как-то замешан в сломе». Теперь она подняла руку напротив Макса, собиравшегося снова возразить. «И я хочу разобраться, как. Он управлял моими мыслями, мыслями людей в белых халатах, а, возможно, и других людей». Анка бросила взгляд на Влада, тот потупился. Они оба знали, что парень находился под контролем. «Я должна узнать, как он это делает», — продолжила девушка, опершись на стол и заглядывая в глаза каждого, пытаясь донести до них свою мысль. «Может быть, именно в этом кроется загадка слома, и мы сможем остановить это безумие?» Казалось, друзья серьезно задумались над этими словами. «Если в произошедшем действительно есть моя вина, то я должна хотя бы попытаться исправить свои ошибки». За окном пропела птица, пролетевшая слишком близко к театру, За ней другая, а вдалеке послышался более цивилизованный звук. Включилась сигнализация, раздражающе-воющая на всю округу и так хорошо слышимая в тишине комнаты. «Ты никому ничего не должна, Анка!» — нарушил тишину Влад. Он тоже встал со стула и подошел к девушке, положив руки ей на плечи и заглянув в глаза. «Я же тебе говорил, ты не виновата в сломе!» «Мы этого точно не знаем!» Почти прошептала Анка, растроганная такой поддержкой друга. На глаза навернулись слезы, но она зло их сморгнула. Не время. Мы этого точно не знаем, подтвердил Максим, присоединяясь к вставшим и поправляя сползший шарф. Нам надо рассмотреть все варианты. И что? встала и Алина, подошла к Владу со спины и положила ему на плечо руку в знак поддержки. Рука немного дрожала. но вряд ли это заметил Кузнецов. «Ты предлагаешь убить единственного человека, у которого есть хоть какие-то зацепки к загадке слома? Предлагаешь убить Анку?» Алина указала на впереди стоящую девушку, воплощающую собой вселенское зло в глазах людей по всему миру. «Человека, который сейчас стоит перед тобой? Сам это сделаешь?» Лицо Максима скривилось будто от невыносимой боли, и он отвернулся. Напор Алины... выводил его из равновесия. Конечно, она права, и он не сможет убить Анку, даже если это спасет весь мир. А в их случае это было всего лишь «если». Никто не знал наверняка, сработает ли убийство. Я всего лишь говорю о том, что нам надо рассмотреть проблему со всех сторон, прежде чем бездумно действовать и сбегать, как предлагает мой глубоко уважаемый мистер «У меня все под контролем». «Боже!» «Хватит меня так называть! Бесит!» Влад отпустил Анку и с кулаками бросился на Макса, шутливо ударяя того по плечам и поползущей на них ящерице, пронзенные копьем. «Мой маленький хомячок разозлился!» — улыбнулся Макс. «Но я серьезно!» Он увернулся от кулаков и подвинулся за Анку, защищаясь ею словно щитом. «Не гони лошадей, нам надо тщательно разработать план наших дальнейших действий!» «Бежать, прятаться или же нападать? Давайте рассмотрим все варианты и перспективы». «Пока мы думаем, асфалийцы и Сергей приближаются на шаг ближе к нам», ответил Влад и сложил руки на груди. Он ненавидел ждать. «Мы можем обсудить все варианты по пути к безопасному месту. Здесь нас явно скоро найдут, связав театр с тобой». «Нет, потому что среди вас есть умные люди, оставившие ложный информационный след». который ведет сейчас их всех в Москву, — гордо вскинул голову Макс, поправляя свой успевший слезть под ударами друга шарф. Влад завис, пытаясь осознать слова, а Анка развернулась к Максу и схватила его за пропахшую сигаретами руку, чем немало удивила парня. — Спасибо, что подумал об этом. Это правда даст нам немного времени, — Анка благодарно улыбнулась. Она как раз думала, как попросить этого компьютерного гения помочь скрыть следы. Как здорово, что ей не пришлось его уговаривать. Высоцкий потер затылок, скрывая за этим действием смущение. Не ради Анки он старался, а ради Влада, и эта благодарность совсем выбивала почву из-под его ног. Но чем больше он находился в одном помещении с девушкой, тем больше начинал проникаться к ней забытой симпатией. Вспомнилось, как они общались в школе. Мальчишки были знакомы с детства, учились в одной школе, тусовались в одних и тех же местах с одними и теми же людьми. Они не были близки. Так, приятели из одной компании, но слом сплотил их. Только пять лет назад они стали лучшими друзьями, держась друг за друга, ничего не скрывая и не тая. Помогало в этом и расстояние. Их дома находились недалеко друг от друга. И общая трагедия. Из-за Анки, их класс... Ее друзей допрашивали больше всего, переходя все границы дозволенного. Их интервью и лица показывали по телевидению и добавляли в соцсети, и такая черная популярность давила на неокрепшие умы. Один их одноклассник, Пашка Рылов спрыгнул с девятого этажа после одного из таких допросов. Психика не выдержала. А две девочки пропали, никто не знал, что с ними произошло. Тревога, стресс панические атаки, у половины одноклассников крыша поехала не от слома, а от постоянных нападок асфалийцев. На фоне этих событий, а потом и смерти дедушки Влада, Макс стал общаться с ним чаще, находя больше общих тем для обсуждения и схожие взгляды на жизнь. Если раньше спортсмен Влад и заучка Макс пересекались больше на так любимой школьниками поляне, то теперь их жизни стали неразрывно соединены. Слом, вопреки своему названию, объединил парней, сделав их дружбу крепче любого металла. Макс не знал, радоваться или огорчаться, что он полюбил этого идиота как брата, что готов помогать ему даже в таких безумных вещах. Он бросил взгляд на Анку, что я даже готов смириться с этой девчонкой в нашей жизни. Он неуверенно поднял руку и взъерошил ее волосы так, как делал до этого Владу. «Это для всех нас, а не только для тебя. Не обольщайся, Салка!» Анка недовольно пригладила растрепавшуюся косу. «Как ты меня назвал?» «Салка звучит очень мило», — улыбнулась Алина. «Это сокращение от Саламандры и Анки. Я придумала». «Слишком похоже на Галку. Что за патологическая любовь к этой птице, Макс?» Анке не понравилось это странное прозвище. Ее и первое смущало. «Почему, кстати, Саламандра?» «Это как-то связано с этим?» — она ткнула кулаком в плечо Высоцкого, на котором красовалась пронзенная ящерица. Макс с удивлением уставился на рукав, будто в первый раз увидел там изображение, но не успел ответить, как его телефон, новый, проиграл резкую мелодию. Парень проверил пришедшее сообщение и кивнул Владу. «В твоем доме обыск. Я думаю, не оставит там охрану». Он повернулся обратно к девушкам. Захарова уже стояла за Анкой, приобняв ее за плечо. «Алина, просвети тебя, а мы с Владом съездим в пару мест на пару часов достать пару вещей. Не забудь, что всего должно быть по паре», — проворчал Влад, но двинулся в сторону выхода. У двери обернулся, улыбнулся девушкам и махнул рукой, скрываясь в соседней комнате. Макс показал язык, закрывающиеся двери. «Алина, вот тебе другой телефон». Макс достал третий телефон из своего кармана. Откуда у него столько? — Будем на связи. Пин-код — твой день рождения. Единственный забитый телефон под именем «Мама» — это я. — Почему пин-код — это дата моего рождения? — вопрос прозвучал невинно, но Анка увидела, как дернулись уголки губ Алины, сдерживая улыбку. Макс не ответил. Он быстро развернулся и убежал вслед за Владом. То ли торопился, то ли слова Алины смутили его.